Глава 10. Тоби толкнул дверь сторожки. Между службой и ланчем выдалось свободное время, и он решил искупаться. Он отворил дверь и, как всегда, приостановился на пороге, выясняя, где Никфоли. Навстречу выбежал, виляя хвостом Мёрфи, довольно лениво подпрыгнул, протянув мальчику передние лапки. Тоби подхватил его, на мгновение прижался к его мягкой теплой голове и снова выпрямился. Ника не видать, наверное, ушел. С чувством облегчения Тоби с шумом понесся вверх по лестнице, взяв плавки. По указанию Джеймса он купил их по дешевке в деревне. Прихватило полотенце. От частых купаний оно поистерлось, от него уже с души воротило, но потерпеть еще можно было. Выйдя на площадку, он услышал, как Ник окликает его из соседней комнаты. Он подошел к его двери и заглянул. Ник лежал в постели. Это было в порядке вещей. И ему надо было бы догадаться, что Ник еще не вставал. «Кто вещал?» — спросил Ник. Подоткнув под спину подушки, он лежал и читал детектив. «Джеймс?» — Тоби не терпелось уйти. «Что-нибудь поучительное?» «Да, весьма». Тоби всегда терялся, разговаривая на эти темы с Ником. «О чем же?» «О невинности, еще кое о чем». Ник, не снимавший еще ночной пижамы, с отекшим лицом, расплывшимся по подушке, длинными сальными космами, свисавшими по обе стороны, напомнил вдруг Тоби волка из сказки, переодевшегося бабушкой. Тоби при этой мысли невольно улыбнулся и почувствовал, что стесняется Ника уже меньше. «Когда-нибудь и я прочту тебе проповедь», — сказал Ник. «Меня они проповедовать не приглашают, так я прочту тебе одному». Тоби не знал, что ответить, и спросил. Я возьму с собой Мёрфи купаться, ладно? Коли Мёрфи захочет, он пойдёт, даже если ты не захочешь брать его. А коли уж не захочет, не пойдёт, даже если ты захочешь. Что верно, то верно. А, ну ладно. Тоби неуклюже взмахнул рукой в каком-то непонятном приветствии. Ник провожал его взглядом, пока он не вышел из комнаты. Нечего сказать, удачный был разговор. Облегчённо вздохнув, Тоби слетел с лестницы, выскочил наружу. и понёсся по лугу, завяза собой Мёрфи, Тоби прихватил с собой подводное снаряжение, маску и дыхательную трубку и надеялся использовать его где-нибудь на озере. Речные заводи, в которых он уже вдоволь наплавался, были хоть и на редкость чистыми, но слишком уж мелкими. Сегодня Тоби задумал обследовать дальний конец озера за монастырём, где он ещё не бывал. Издали со стороны корта берег гляделся песчаным пляжем. Там и вода должно быть почище. Он решил до посмотреть, что и как, а потом уж заняться теми местами основательно. Ему не хотелось слишком быстро исчерпать все тайны имбера. Переправлялся он в лодке. Мёрфи на сей раз захотелось прыгнуть в лодку, и он бесстрашно расхаживал по дну, становясь передними лапами на борт и креня лодку на бок. Доплыв до противоположного берега, Тоби пошел лугом, пересек дамбу и двинулся по тропинке, бегущей вдоль озера в лес. Ему не терпелось окунуться, не хотелось, чтобы ему помешала встреча с кем-нибудь. Уже на подходе к лесу он увидел доктора и миссис Гринфилд. Они о чем-то горячо спорили, завидев его, они свернули на тропку к кухне. В лесу Тоби побежал еще быстрее. Теперь, к вящему его удовольствию, надо было еще и перескакивать через высокие кустики ежевики и колкую траву, буйно разросшуюся там, где когда-то пролегала тропка. Этим путем явно давно не ходили. Тропинка повторяла изгиб озера, от берега ее отделяла неровная зеленая изгородь, и она велась вперед змейкой из солнечных лучей и бликов отражений на воде. Чуть глубже в лес параллельно мальчику мчался пес. Слышно было, как он продирается через молодняк, шуршит опавшими листьями. Наконец Тоби перешел на шаг и, прерывисто дыша, стал озираться, выясняя, где он оказался. Через кустарник виден был противоположный берег озера, монастырь там не был обнесён стеной. Тоби помедлил и взглянул туда, там был лес точно такой же, как здесь. И все же подумал он, как там все должно быть необычно. Интересно, есть в том лесу ухоженные дорожки, по которым, предаваясь размышлениям, расхаживают монахини и шелестят длинными юбками по траве у обочины? Пока он представлял себе это, на другой стороне неожиданно появились две монахини. Тоби похолодел, неуверенный, что надежно спрятан. Монахини шли тропинкой у воды. Их отчасти загораживал кустарник высокий камыш. Но время от времени они оказывались на ярком свету, И тогда было видно, что юбки у них в подоле подобраны, а из-под них выглядывают грубые черные башмаки. Монахини склонили друг к другу головы и, похоже, разговаривали. В следующий миг он четко, будто звон колокола, услышал, как одна из них засмеялась. Они развернулись и снова углубились в лес. Смех этот странным образом подействовал на Тоби. Конечно, от отчего бы монахи и не смеяться, Но он просто никогда не представлял их себе смеющимися. «А как прекрасен этот смех!» — думал он. «Нет на свете ничего прекраснее этого смеха. Быть добродетельным и веселым — вот величайшие достоинства». Эти мысли вернули его к утренней проповеди Джеймса. То, что Джеймс говорил о невинности, безусловно, касается и его. Естественно, он не может, как Кэтрин, дать обет и хранить невинность. Как здорово старина Джеймс выразил то, что все испытывают по отношению к Кэтрин, ее исключительному положению. Действительно, глядя на нее, чувствуешь нечто неприкосновенное, незыблемое. Ему-то самому еще не доводилось оберегать себя. «Верно», — сказал Джеймс, — «хранить невинность — это ли не цель?» Хотя, — отметил про себя Тоби, — «так ли уж она не посильна, если осознать ее?» Беда многих нынешних молодых людей в том, что они не осознают этого, проводят свою молодость в ослеплении как во сне. Тоби был уверен, что сам он от этого сна уже пробудился. Он удивлялся людям, говорившим, что молодость мол прекрасна, жаль только не понимаешь этого в свое время. Тоби понял это вовремя, понимал это и сию минуту, когда шагал вот так к воде в рубашке, взмокшей от пота, и всем своим существом ощущал, как тянет от озера прохладой. Он был рад, что приехал в Имбир, рад, что окружен такими славными людьми. Он возблагодарил Господа, чувствуя новый прилив веры. Он ощущал в себе некую безликую, будто поселившуюся в нем силу благих намерений. Может, это и есть благодать Божья? Не я, но Христос во мне. Вспоминая неожиданно веселый смех монахини, пронесшейся над водой, Он испытывал такую физическую и духовную радость, что, казалось, за спиной у него вырастают крылья. Избранному не так уж трудно быть праведным. Размышляя, он медленно брел, глядя вперед, пока не увидел, что добрался до цели. Интересно, оказывается, то, что он издали принимал за песчаный пляж, это широкий пологий волнорез из камней, уходящих прямо под воду. Возвышенные мысли мигом улетучились, он начал обследовать местность. Несколько прогнивших свай в озере за волнорезом наводили на мысль о том, что здесь некогда была деревянная пристань, да и поляна вокруг была расчищена, хоть и поросла теперь бурьяном. Кое-где через него проглядывали камни и гравий, а от центра поляны широкая тропа тянулась в лес. Тоби бросил маску с трубкой и двинулся по тропе. Спустя несколько минут он увидел впереди какое-то строение. Перед ним было нечто вроде старого заброшенного амбара. Крытая когда-то черепицей крыша провалилась, и с одной стороны виднелись длинные еловые стропила с еще заметными следами коры и топора. Стены из грубо обтесанного камня сложены были на века. «Это средневековый амбар», — решил Тоби. Он осторожно подошел к разверстому входу и заглянул внутрь. Напротив был еще один огромный проем, выходящий к пастбищу. Но в амбаре всё равно царил полумрак. Внутри было совершенно пусто, если не считать старых гнилых мешков и ящиков. Слабо откликалось эхо. Земляной пол был твёрд, как цемент, хоть и порос под прорехами в крыше травой и чертополохом. Глянув наверх, Тоби увидел балки невероятной толщины, каждая из ствола огромного дуба. Балки затянула густая паутина, казалось, под крышей натянута сеть. В вышине в густой темноте кто-то суетился, может, летучая мышь. Тоби проскочил амбар насквозь и вышел с другой стороны. В просвете деревьев виднелось пастбище. Он двинулся туда. За лесом по кромке пастбища в корт вела утрамбованная дорога, по ней верно и возили бревна. Когда-то амбар стоял на лугу, потом вокруг него поднялись деревья, и он остался заброшенным и никому не нужным. Взволнованный своим открытием, Тоби помчался обратно к озеру веселому сиянию солнца, которое искрилось на дальнем конце тропинки. Мёрфи сидел на волнорезе и истерег его вещи, высунув от жары язык с чисто собачьим улыбчиво-безропотным видом. В амбаре было довольно-таки промозгло, и теперь солнце усердно отогревало Тоби. Он посмотрел на воду, и ему страстно захотелось окунуться. Глянув за озеро, он увидел, что противоположный берег огорожен стеной, а его предупреждали, что напротив стены купаться нельзя. Он решил, что хоть его из-за стены и не будет видно, нарушать правила он не станет и поплавает немного у волнореза. Здесь так хорошо, дальше идти не хотелось. Да и берега дальше затянуты были тиной и водорослями, и озеро, похоже, кончалось топью, от которой с души воротило. Тоби быстро скинул одежду и улегся на камни. Солнышко прогревало его насквозь. Вначале он попытался лечь на живот, лицом вниз, свесив ноги. Но так уж устроено человеческое тело, что от такого положения шея и подбородок быстро затекают. Не лежать нашему неуклюжему телу в расслабленной позе отдыхающей собаки. Убедившись в этой истине, Тоби перевернулся и облокотился на руку. Мёрфи воспринял это как приглашение... И тут же подошел, положил голову ему на плечо. Какой-то экстаз охватил Тоби. Он сел, взял на руки пушистого зверя и прижал к себе, как это частенько делал Ник. Близость горячей, мягкой, живой шерсти странно будоражила. Он сидел, не шевелясь, обхватив собаку и глядя на воду. У пристани было глубоко, и вдруг он увидел большущую, совершенно неподвижную рыбу. Она, видно, нежилась на солнышке там, где оно прогревало зеленоватую воду. По вытянутым очертаниям и хищным челюстям он узнал щуку. Раскачивая тихонько головой за спиной Мёрфи, он неотрывно смотрел на эту замерзшую щуку. Затем глаза начали слипаться, и только жгучее сверкание озера проникало сквозь завесу его век. Он был так счастлив, что едва не умер, впадая в тот сон юности, когда физическое здоровье, радость и полнейшая беззаботность повергают сознание в сладкое забытие, которое тем пленительно, что пробуждение от него не менее сладостно, и душа изнемогает, присытившись восторгом. Тоби очнулся и сбросил с колен Мёрфи. Он вздремнул немного, теперь можно и искупаться. Тело накалилось так, что, похоже, зашипит, едва он зайдёт в воду. Щука скрылась, у волнореза вода лениво загустела, Белёсые камни через неё не просвечивали. Особого толка из подводного плавания тут не выйдет. Уж больно мутная вода, едва ли в ней что-то разглядишь. Он в нерешительности стоял на краю и смотрел на воду. По центру озера искрилось бесцветным блеском, а по краям в нём отражались зелёные берега и голубое небо. Краски отражений были чисты, но всё равно это были краски более тусклого и сумрачного мира. Что за чудо купаться в недвижной воде? Будто ступаешь в зазеркалье, разбиваешь при этом зеркало и переходишь в мир иной, прорастающий из мира этого. Тоби разбежался и бросился в воду. Он плыл очень тихо, ожидая, пока уляжется рябь, и поверхность натянется у подбородка тугой мягкой простынёй. И наслаждался тем, что тело в прохладной воде не остывает. Оно словно подернулось серебряной нежной пленкой. Он повернул назад и лег на волнорез, будто выброшенная на мель рыба. Вытащив лишь голову и плечи, горячее солнце быстро высушило кожу. Маску с трубкой можно было достать рукой, и, лежа на том же месте, он натянул их и сполз вниз, держась за край волнореза, пока не ушел с головой под воду. Держаться под водой было нелегко, маска выталкивала наверх, На скользких и гладких камнях уцепиться было не за что. Он едва видел под водой, но по очертаниям понял, что волнорез к низу расширяется метра на три. Он выбросил маску с трубкой на берег и снова ушел под воду. На сей раз он попытался на ощупь пробраться к основанию волнореза, но это оказалось ему не под силу. К нему спрыгнул Мёрфи и начал плавать вокруг, соблюдая благородный обычай, предписывающий пышные усы и большую часть бурой бородки, держать над водой сухими. Тоби огорчало то, что под водой слишком темно и ничего не видно. Он решил, что все равно нырнет и узнает, где основание волнореза, совпадает ли оно с дном озера. Глубины озера в этом месте он не знал. В подводном плавании Тоби был силен. Перевернувшись вниз головой, он вертикально ушел под воду и, распрямившись, нащупал край волнореза. Раскрыл глаза и увидел мутную, пронизанную солнечным светом зеленую воду и белесые камни волнореза, на которых играли блики отряби наверху. Наконец волнарез уперся в трясину озерного дна. Рука Тоби погрузилась в выл. Он быстро выдернул ее и всплыл на поверхность. Не такое уж озеро и глубокое. Он отплыл чуть вперед, снова нырнул и оказался прямо у того места, где обрывался волнорез. Поплавал вдоль рыхлого дна. Открыл глаза, но кроме тёмно-зелёного света ничего не увидел. Скользя вперёд, он загрёб руками мягкий ил. Тот был податливый, как вода, и всё же какой-то зловещий. А ну как он наткнётся на утопленника? Могла же его давно засосать трясина. Тут рука Тоби наткнулась на что-то твёрдое и шершавое. Напугавшись, он всплыл наверх и, переводя дух, сделал круг по воде. Довольно долго он пробыл внизу. Дыхание восстановилось. Наверняка он наткнулся на консервную банку. Он осмотрел руку, не порезался ли. По опыту Тоби знал, что под водой можно серьезно пораниться и даже не заметить этого. Руки он вроде не повредил. Наверное, пора возвращаться к ланчу. Он решил нырнуть напоследок и посмотреть, на что он наткнулся. Гирий плюхнулся вниз и, раскрыв глаза, распластал по дну руки. Слегка разгреб пыл. и нащупал твердую выпуклую поверхность. Он подсунул под нее пальцы и дернул. Предмет, чем бы он ни оказался, был видно крупный, и тина его засосала глубоко. Вода от поднявшегося со дна ила совсем замутилась. Чтобы удержаться под водой, Тоби ухватился одной рукой за предмет, а другой принялся ощупывать его. Из тины выдавался толстый, дугообразный край. Это вполне может быть большая ваза. Только вот край широковат для вазы. Предмет, видно, громадный. Может, это старый паровой котел? Тоби осторожно повел пальцами от края по внешней стороне. Какие-то рытвины, зазубрины. Может, ржавчина изъела, а может, моллюсками. Дыхание было на исходе, и он вынужден был подняться наверх. Совершенно задыхаясь, он всплыл и услышал со стороны монастыря звон ручного колокольчика, призывающего к молитве к Пресвятой Богородице. Это означало, что уходить надо немедля, если он не хочет бежать, как угорелый, всю дорогу. Он решил все же нырнуть последний раз и попытаться откопать предмет. Нырнул, нашел его на сей раз сразу, и, держась одной рукой за широкий край, начал отгребать от него тину. Верхняя часть без труда очистилась от тыла. Край, за который он держался, был самой широкой частью предмета. И теперь по очищенной от тыла окружности он мог прикинуть – что в ней побольше метра. Похоже, это круг, нижней своей частью ушедший выл. Внутри за ободом была постепенно сужающаяся полость. Это вполне мог быть огромный колокол. Тут дыхание у него опять кончилось, и он вынужден был подняться. Он подплыл к волнорезу, отдохнул с минутку. Погружение оказалось довольно изнурительным. Он дотянулся мокрой рукой до одежды и извлек из кармана брюк часы. Господи, Дон опаздывает. Он быстро выскочил из воды, кое-как обтерся и начал одеваться. Поход был чудо, он обязательно сюда вернется. Занятно будет обследовать эту штуковину прямо под водой, хотя в ней, может, и нет ничего интересного. Тем не менее, он решил ничего не рассказывать остальным про это славное местечко и держать язык за зубами.